Глава двадцать девятая. С самого утра друзья занялись подготовкой магической комнаты к визиту маленького гостя. Из сарая Марк притащил кипу старых газет с журналами и разобрал их на двойные страницы. Варя осмотрела антресоли шкафов в комнатах, забитые всяким тряпичным хозяйским хламом, обнаружила пару скатертей, дырявую простынь и вполне приличное диванное покрывало. Совместными усилиями друзья замаскировали стеллажи со всем содержимым полок, занавесили ритуальные зеркала и, осторожно, чтобы не потревожить песок Грегора, накрыли стол диванным покрывалом. Оставшись довольной полученным результатом, Валерия позвонила Лидии Сергеевне и договорилась, что к обеду Тошу приведут в гости. Когда она закончила разговор, Варя поинтересовалась, и никаких вопросов задавать не стало. Нет, они все так напуганы непонятным состоянием мальчика, что им уже не до вопросов. Сама Лида его приведёт, спросил Марк. Она будет на работе, или папа, или мама приведут. Тогда надо купить какие-нибудь плюшки к чаю. сказала Варя. Надо же чем-то занять родителя, пока будешь над ребёнком колдовать. Сходите, купите, кивнула Лера. Мне пару йогуртов прихватите заодно. Ближе к обеду позвонил папа Антону и сказал, что они собираются выходить. Отлично, ответила Лера. Подожду вас на трамвайной остановке, а то у нас здесь можно заблудиться. Вевев ставить чайник, Валерия на всякий случай прихватила зонтик. И поспешила на остановку. Тучи ползли над городом, бесконечные, тяжёлые, тёмные. Они напоминали стада тюленей, перебирающихся в места зимовки. Заворожённая небесным движением, Лера наблюдала, как они мигрируют, изредка опуская взгляд на переулок между домами, откуда должны были показаться Антон с папой. Шло время, а они всё не появлялись. Девушка начала волноваться. Собралась уже звонить, как наконец-то увидела мальчика с мужчиной. Вшли они медленно. Тоша еле плёлся, спотыкаясь о каждую кочку. Папа держал его за руку и старался не ускорять шага. Лера помахала им, папа увидел девушку и махнул в ответ. Они подошли к остановке, Валерия склонилась, заглянула в лицо мальчика и сказала: "Привет, зайчик. Ты меня помнишь?" Тоша молча кивнул, глядя в сторону. Отлично. Сейчас пойдём ко мне в гости, попьём чая с апельсиновым кексом. Дальше они пошли втроём. По дороге папа сказал: "Как вы и просили, мы постарались вспомнить подробно, где Антон был, что делал в августе. Вроде ничего особенного не происходило, всё как обычно. С друзьями играл во дворе. К родственникам мы пару раз ездили. На пляж ходили. Теща его пару раз на работу с собой брала. Перед глазами Валерии мелькнула яркая вспышка. — На работу? В отель? — Ну да. А что? — Нет ничего. Вот наш дом. Пришли. Лера толкнула калитку, зашла во двор и остановилась. В кресле на веранде сидел укротитель Роман собственной персоной. А на подлокотнике кресла, звонко хохоча, Восседала Варвара в халатике слишком коротком для приёма гостей.